В камеру ввели Федора Леонтича, изнуренного, страшно изменившегося даже со вчерашнего дня. Но глаза его казались еще больше, еще жизненнее, еще больше блестели затаенной злобой. «Здравствуй, Федор Леонтич!» – ласково обратился к нему Иван Борисович, показывая на стул недалеко от себя. «Извини», – потревожил. Хотелось мне поговорить с тобой с глазу на глаз подушевно. Федор Леонтич молча опустился на стул. «Видишь что, Федор Леонтич, вчера ты сознался? Ни в чем я, князь, не винился, и не в чем мне виниться. А что, может, вчера болтал, так на дыбе под кнутом? Известно все вы кровопийцы. Сознался, — продолжал Троекуров, — как будто и не слыша о провержении подсудимого. И показания твои согласны с показаниями других и обстоятельствами дела. Стала виновен и подлежишь лишению жизни. Но мне жаль тебя. Вспомнил я, Федор Леонтич, твое прежнее обходительство и захотелось помочь тебе, облегчить чем-нибудь. Посуди сам. Сторона Петра взяла верх, Свои братья-стрельцы вам все изменили? Царевне больше не встать, и держаться тебе за нее нечего. Расскажи все по душе, как было, ничего не скрывая, может, царь и смилуется. Милости мне ждать от него нечего, порывисто оборвал подсудимый. Конечно, гнев на тебя велик, продолжал Троекуров невозмутимо, ласково посматривая на подсудимого. Нечего таить, но, видя твою правду и чистосердечность, может внять твоим мольбам, может помиловать. Зажил бы тогда, припеваючи на свободе, в отчине своей. Достатку у тебя, слава Богу, довольно, у тех много, разных, телом бы набрался, а то посмотри, какой теперь, ослабел бедняга, подкрепись хотя стопочкой». И боярин, прежде налив себе стопочку душистого вина, опорожнил ее, а потом предложил Федору Леонтичу. Тот протянул сначала нерешительно дрожавшую руку, потом вцепился в стаканчик и жадно выпил. Приятная теплота разлилась по всем жилам истощенного организма, живее погнала кровь к сердцу и к голове, возникли жизненные, обольстительные представления различных утех. Какое-то сладкое ощущение охватило все нервы. Но вместе с оживлением еще настойчивее заговорили насущные потребности организма. Два дня Федор Леонтич ничего не ел, голод немилосердно сосал, терзал, доводил до иступления. И теперь это новое искусственное оживление вызвало еще более невыносимые муки а вдобавок еще этот сладко щекотавший обоняние запах от яств. Иван Борисович, я два дня ничего не ел. Два дня, ах, бедняга-бедняга, как же ты, думаю, проголодался-то? Два дня, ну уж намылю же я голову отцу Павлу. Видишь что, Федор Леонтич, народу теперь собралось много, рук не достает кормить. Да и продовольствие ты на исходе. Везде такой беспорядок. Будь покоен, я распоряжусь. Мне теперь, Иван Борисович, теперь дай есть, шепотом молил Шекловитый. А там после, может, и не нужно будет, прибавил он с грустной улыбкой. Теперь, Федор Леонтич, так я велю подать тебе, что у меня там изготовлено. Боярин пошел было уже приказывать, но на дороге остановился. «Да как же, Федор Леонтич, а ты хотел показания это написать. После обеда несподручно». «Напишу, князь, все напишу. Давай мне бумагу и перо. Только ради Христа прикажи принести мне хоть хлеба». «Сейчас, сейчас», — затропился Троекуров, «вот тебе бумага и перо. Пиши, голубчик, с Богом. А как напишешь?» так тебе сейчас и обед готов. И Федор Леонтич стал писать свое последнее предсмертное показание, в котором высказал почти то же, что умысла на жизнь царя Петра у него никогда не было, что если носились слухи о близкой его кончине, то ему неизвестно, кем и с какой целью рассказывались эти слухи.